Глава 17.4 «Здесь очень красиво. Сама не знаю, сказала ли я это по своей воле или всему виной пыльца. Я рад, что тебе нравится. Приятно улыбнулся Даркхан. Это особенное место. Как-то незаметно мы вышли к той самой статуе, которую я заметила по прибытию сюда. Ага, значит, выход из сада был недалеко». «Знаешь, кто эта девушка?» Ментос кивнул на статую. Я отрицательно покачала головой. «Это Эллия, мать Даркханов», заявил он и посмотрел на хрупкую женскую фигуру с нежностью. «В смысле, всех Даркханов?» Осторожно уточнила я, с опаской глядя на садовое украшение. «Неужели сейчас выяснится, что Ментос и убитый им принц – братья, «Дети одной матери!» «Ей-богу, какой-то индийский сериал, а не жестокая игра престолов!» «Самых первых», — объяснил маг. «Никто не знает, откуда она появилась в нашем мире. Говорят, что пришла из других миров. Но этой версии нет ни подтверждения, ни опровержения. Она просто была». Остановившись возле каменной девушки, Ментос стал рассматривать ее. Хм. А ведь если убрать призму, на которой стоит статуя, то сама девушка будет невысокого роста, даже чуть ниже меня. Элия обладала очень сильной магией, настолько сильной, что даже спустя несколько веков ее сила продолжает жить внутри потомков. Она родила четырех сыновей, каждый из них стал основателем будущих кланов. По традиции все жены Даркханов проводят в резиденции Рос всю беременность и рожают здесь же, в особых покоях. Прекрасная история. Вот только Ментос рассказал ее с каким-то странным намеком в голосе. Как будто он хочет сказать что-то еще, но не решается озвучить мысль. — И ты тоже здесь родился? — спросила я. — Конечно. — О, неужели ты перестала мне выкать? удивился он. «Не верится». «На «вы» обращаются к тем, кого уважают», — выдала я. «Увы, после случившегося я не хочу проявлять к тебе особого почтения, раз уж ты не удосужился проявить его ко мне. Эти слова точно принадлежат волшебной пыльце. Сама бы я так не завернула». «Элиза», — Ментос вновь повернулся ко мне. «Я еще раз прошу у тебя прощения за случившееся. Я рассчитывал на другой результат, но просчитался. Обещаю, такого больше не повторится». И снова он взял меня за руку, оставив на ней невинный поцелуй, будто боится меня напугать своим напором. Что-то внутри меня дрогнуло. Нежно так, трепетно. Какой-то тоненький голосок внутренней сущности – вздохнул с улыбкой. «А давай простим его». Я мотнула головой, отгоняя странную галлюцинацию. «Ты все равно спишь в гостиной», — не сдалась я. «Хотя бы ради этого условия стоило пережить напор Даркхана. Спать с мужчиной в одной постели нет, я пока к такому не готова». «Хорошо», — не стал спорить Ментос и улыбнулся. «Ох, опять эта магическая улыбка, от которой внутри все тает, как мороженое от зноя. Ну как он это делает? Вот уж где магия!» «И отпускаешь меня после турнира на все четыре стороны», — отрезала я, и улыбка померкла. Кажется, даже фонари в саду стали светить тусклее, когда Ментос перестал улыбаться. Или мне показалось? «Ох, в другой ситуации я бы подобрала слова». Но сейчас рублю правду матку безо всяких полутонов. Даркхан явно хочет что-то сказать, но с трудом заставляет себя молчать. «Давай обсудим это ближе к концу турнира», — нашел компромисс он. «Так-так-так. Похоже, меня собираются уломать на то, чтобы не рвать отношения так стремительно. Интересно, что за планы у Ментоса, раз он...» не решается даже рассказать мне о них прямо и без утаек. Но...» – хотела было возразить я, но мне не позволили. «Завтра будет сложный день», – заявил дархан интонацией давая понять, что на этом тема моего будущего закрыта. «До конца турнира еще дожить надо, а там видно будет. А ты в таком состоянии...» – выразительный взгляд на меня, мол, проблем создаю столько что с трудом удается разгребать. Мы вернулись в покое так, будто ничего не было. Будто Даркхан не летал по гостиной, а киперелетная птица, а я не сбежала через окно в ванной, как нашкодивший кот. Чинно под ручку мы прошли по полупустым коридорам, кивнули паре встретившихся слуг и вошли внутрь. Там нас уже ждала тележка с ужином. Наевшись досыта, Мы пошли спать. Я в умопомрачительную императорскую кровать, а фаворит отбора в гостиную на один из мягких диванов.